Примечания. Вимпер Эдвард 1840-1911 год. Английский альпинист. Исследователь Гренландии и Ант. Тиндаль Джон 1820-1893. Английский физик, изучивший альпийские ледники, книгу о которых он выпустил в 1860 году. Несколько лет прожил в хижине на одном из ледников в Швейцарии. Стефан де Арф, псевдоним французского географа и этнографа Камиля де Котлена, автор ряда книг о Южной Франции, Италии и Швейцарии, и в том числе отчета о научном восхождении на Монблан в августе 1861 года. По ночам ему снились страшные сны, то будто он скользил без конца по льду, то стремглав летел в бездонную расселину, на него рушились обвалы, острые льдины пронзали ему грудь, и долго потом, уже проснувшись и напившись шоколаду по своему обыкновению в постели, он находился под тяжелым, гнетущим впечатлением от дурного сна. И тем не менее, встав с постели, он все утро усердно тренировался. Через весь Тараскон тянется бульвар, который у местных жителей получил название «Городского круга». Каждое воскресенье после обеда тарасконцы, люди костные, несмотря на всю живость их воображения, обходят этот круг и непременно в одном направлении. Тартарен приучил себя обходить его восемь, а то и десять раз в течение утра, причем нередко и в обратном направлении. Он шел, заложив руки за спину решительным, медленным, уверенным, настоящим горным шагом, и при виде его лавочники, напуганные столь явным нарушением местных обычаев, терялись в догадках. У себя в своем экзотическом садике он учился прыгать через расселины, то есть перескакивал через бассейн, в котором среди водорослей плавали карпы. Дважды при этом он падал в воду и вынужден был переодеваться. Но эти неудачи еще пучи его раззадоривали. Будучи подвержен головокружениям, он, к великому ужасу старой служанки, которая никак не могла взять в толк чему все эти фокусы, ходил по узкой закраине колодца. Одновременно он заказал хорошему авеньонскому слесарю кошки системе Вимпера и ледоруб системы «Кеннеди». Запасся он также спиртовкой, двумя непромокаемыми плащами и двумя стами футов веревки собственного изобретения, сплетенной из проволоки. Прибытие этих предметов, а также таинственные разъезды, которых потребовало их изготовление, возбудили у тарасконцев живейшее любопытство. В городе говорили «Президент что-то задевает», но что именно? Разумеется, нечто сногсшибательное, ибо, пользуясь прекрасным выражением бравого и склонного к нараву учениям командира Бравиды, капитана Арамуса в отставке, изъяснявшегося исключительно поговорками «Орел на мух не охотится». Даже самым близким друзьям Тартарен не поверил своей тайны. Только на заседаниях клуба все замечали, как дрожал у него голос и какие ослепительные молнии загорались у него во взоре, когда он обращался к Астекальду, косвенному виновнику новой экспедиции. Трудность и опасность которые по мере ее приближения, становились ему все яснее». Злосчастный Тартарен не закрывал на это глаза напротив, экспедиция рисовалась ему в необыкновенном мрачном свете настолько, что он даже счел необходимым привести в порядок свои дела и составить духовное завещание. А между тем, для таких жизнелюбов, как тарасконцы, изъявление последней воли — это нож острый, и большинство из них умирает, так и не составив завещание. И вот представьте себе, ясное июньское утро, безоблачный роскошный небосвод, растворенную дверь кабинета, ведущую в маленький садик с заботливо посыпанными песком дорожками, садик, где четко вырезываются на земле недвижные лиловые тени экзотических растений, где чистый звук звонкой струйки воды выделяется среди радостных криков маленьких савояров, играющих у калитки в классы. И, наконец, самого Тартарена в мягких туфлях, в просторной фланелевой одежде, довольного, счастливого, с трубкой в субах, пишущего и вслух, перечитывающего только что написанное. Вот мое завещание. Конечно, можно приказать своему сердцу молчать, можно взять себя в руки, а все же, что ни говори, это мучительное мгновение. Однако ни рука, ни голос у Тартарена ни разу не дрогнули, пока он распределял между своими согражданами те сокровища из разных стран, которые он собрал, за которыми он так ухаживал, и которые хранились у него в томике в таком образцовом порядке. Клуб альпийцев Баобаб. Арбос Гигантея. Пусть он стоит на камине в зале заседаний. Бровида, карабины, револьверы, охотничьи ножи, налайские криссы, тамагавки и прочие виды оружия. Экс Курбаньесу. Все чубуки, индейские трубки, наргеле, трубочки для курения гашиша и опиума. Кастыкальду, да, да, Тартарен не забыл и Кастыкальда, знаменитые отравленные стрелы. В скобках не прикасайтесь. Быть может, этот последний пункт был составлен не без тайной надежды, что председатель наколется на стрелу и умрет, во всяком случае, из самого текста завещания. Это отнюдь не явствовало и заканчивалось оно словами, дышавшими поистине божественной кротостью.